Глава десятая. Маленький камешек. Кажется, у меня появилась отвратительная привычка падать в обморок в лавке Бронова. По крайней мере, приветствие края было последним моим воспоминанием в тот вечер, а потом пришла тьма. С этой мыслью я открыл глаза и, поморщившись от неожиданно резанувшего по глазам света лампы, зажмурился и схватился за голову. Впрочем, боль отступила почти тут же, оставив после себя лишь легкую слабость. Осторожно приоткрыв левый глаз, я уставился на ровный язычок пламени в керосинке и вздохнул. Кто бы мог подумать, что этот слабый огонек мог вызвать такую реакцию. М да, знатно меня все-таки приложило. «Очнулся?» Ворчливый голос вошедшего в маленькую спальню края заставил меня отвести взгляд от лампы. Я кивнул. Бронов хмыкнул и, схватив стоящий у стены стул, передвинул его поближе к кровати, на которой я валялся. Усевшись, край окинул меня долгим взглядом и недовольно покачал головой. — Где ж тебя так угораздило, а, Рик? — С кучи хлама навернулся, — хрипло ответил я. Поскользнулся на обледеневшем куске обшивки. «О как!» — Бронов вздохнул. «Бывает. Но ну, хорошо, хоть догадался ко мне прийти. Сомневаюсь, что в таком состоянии ты смог бы взобраться на свою верхотуру. Потому и пришел. Я замялся, но тут же решительно продолжил. Но это не единственная причина. На свалке какая-то суета началась. Странная». Ночью что-то взорвалось, причем в старой части кладбища, слишком близко к моему дому. Вот и решил пересидеть в городе, пока вся муть уляжется. Хех, твою интуицию бы до да моему капитану перед боем у Маренгу. Глядишь, до сих пор бы небо коптил. Потеребив усы, качнул головой край. Удивил. — Ты что-то знаешь? — с искренним интересом спросил я. «Ну, как тебе сказать?» Бронов поморщился, но все-таки решил ответить. «Прилетала тут какая-то шишка из Рейха. На рейдере, типа Мориц, Настоящем, само собой, а не каперском обрубке. Так администрация до сих пор носится словно на скипидаренная. А в фабричку какие-то трюмники забегали, словно так и надо. Потом перестали. Уж не знаю, при чем здесь взрыв, что ты слышал». Но с утра, аккурат после того, как крысы перестали шастать к администрации, гарнизонные выдвинулись к кладбищу и никого без досмотра не пускают. Ни туда, ни что характерно обратно. Так что ты вовремя пришел. Опоздай хоть на полчаса и остался бы без товара как минимум. А то и в гарнизонную тюрьму прогулялся бы. «Дела...» — я осторожно почесал затылок. «Хм...» И ведь не пристегнешь меня к этому переполоху. Взрыв в городе услышать не могли, это точно. Крысы? А им какой прок сообщать об этом администрации? Хотя... Край же говорит, что они сегодня с утра мотались к фабричке, как к себе домой. Среди трюмников есть люди администрации? Зачем? Нахрена они нужны на свалке-то? учитывая, что администрации верфи и солдатам пофиг даже мельнинг. Точно глупость. Но ведь бегали же трюмники, и из фабрички их не гнали. Хм, да ну к чёрту. Соображалка и так нехти работает, еще и над этими загадками голову ломать. Меня оно не касается. Пересижу этот шум в городе и свалю домой. «Рик! Рик!» Я встрепенулся и вопросительно уставился на зовущего меня Края. «Ну, наконец, очнулся», — фыркнул дядька Край. «Как себя чувствуешь?» «Вроде бы ничего. В голове немного шумит, но...» «Договорить мне не дал заурчавший живот. Да так громко, зараза!» Край усмехнулся. «Ну, раз жрать охота, значит, в себя приходишь. Встать можешь?» Я кивнул, выбираясь из-под одеяла, и опустил ноги на холодный дощатый пол, покрытый темно-коричневой краской. «Могу», убедившись, что я действительно способен встать, кивнул я. «Славно, тогда одевайся, и я жду тебя на кухне. Поедим, поговорим». Бронов осторожно хлопнул меня по плечу и, поднявшись со стула, покинул комнату. А я потянулся за своими вещами, аккуратно сложенными на открытой полке тумбочки, стоящие в изголовье кровати. Хм, и рюкзак стоит рядышком. Замечательно. Спасибо, дядька край, что бы я без тебя делал? Неделю, целую неделю, Меллинг стоит на ушах. По улицам города беспрестанно мотаются патрули гарнизона. Поток товара со свалки иссяк, превратившись в тонкий ручеек. Солдаты, выставленные по периметру китового кладбища, ловят трюмных крыс. Кто-то, получив пинка, вылетает в город гол как сокол или с минимумом хлама в рюкзаке, а кого-то, заломив руки и пустив юшку, волокут в гарнизонную тюрьму. Свалка пустеет. На первый взгляд. А на самом деле откуда-то повылазили целые отряды, которых трюмными крысами язык не повернется назвать и шерстят кладбище дирижаблей. Это что ж такое я утащил, раз такой кипиш поднялся? А в том, что причиной этой странной суеты стал нечаянно устроенный мною взрыв, сомнений нет. Вырвавшиеся со свалки клиенты края, сдавая ему свой скудный товар, не жалели эпитетов и мата, описывая допросы, устроенные им гарнизонными. Естественно, рассказывали они это не по доброте душевной, а из желания поднять цену на сохраненные остатки товара, лишь чудом не перекочевавшие на склады верфи. Но когда третий клиент подряд говорит, что германцы чуть ли не поселились в старой части свалки у взорванного кита, а по всему кладбищу рыскают команды трюмников, подчиняющихся непосредственно начальнику гарнизона капитану Гроссу, В общем, сомнение в том, что целью их поиска являются те самые шкатулки, что до сих пор лежат у меня в рюкзаке, отпадают сами собой. Эх, один единственный взрыв, совсем маленький, между прочим, а сколько проблем. Кстати, с содержимым шкатулок я так до сих пор и не разобрался. Залитая по самую крышку непрозрачной резиноподобной массой, они тревожили мое любопытство. Особенно мне было интересно, почему их не забрали при демонтаже кита, а вместо этого заминировали хранилище, да еще и абы как. Ну, глупости же. Раз это такая важная вещь, могли бы просто изъять шкатулки да закопать где-нибудь. Так ведь нет. Еще одну загадку представляла целая цепочка руны скриптов, усыпавших шкатулки и затейливый рунный круг розетки на дне каждой из них. Впрочем, тут было проще. Для того, чтобы разобрать суть рун, мне нужно было только время, карандаш и очень-очень много бумаги. На то, чтобы разобрать только рунный круг, у меня ушло три ночи. Почему ночи? А зачем давать повод краю для излишнего любопытства? Вот чтобы не тревожить покой хозяина дома, я и занимался дешифровкой круга по ночам. Итогом моих ночных бдений стал однозначный ответ на вопрос, что хранится в шкатулках. Накопители. Скорее всего, какие-то кристаллы, заключенные в упругую энергопроводящую массу. Проблема в том, что ни в памяти Рика, ни в библиотеке, Мне ни разу не попадалась информация о существовании подобных аккумуляторов. И в земных городах они не встречаются. Иначе вместо паровых машин и керосиновых ламп люди повсеместно использовали бы рунные механизмы. Но этого нет. Даже киты используют рунику в крайне ограниченных объемах. За исключением одного. Взорванного мною. Вспомнив розетки подключения отсутствовавших артиллерийских установок и двигателей, найденные мною на пресловутом дирижабле, я вздохнул. Вот чует моя пятая точка, что влез я в неприятности по самую макушку. От размышлений меня отвлек звон дверного колокольчика. Я поднял взгляд и обнаружил перед прилавком краевого магазинчика, где я уже третий день подрабатывал помощником, знакомую физиономию кладовщика с верфи. «Ну, скучно мне без дела. А раз тренироваться пока нельзя, хоть так себя занял. Все, не в постели валяться». «Влад?» — приподнял брови кладовщик, остановив на мне взгляд. «Черт, вот только этого мне не хватало. Хорошо еще края сейчас здесь нет». «Рик, Рик Чернов, господин», — ответил я на венском. «Хм». «А как похож-то!» — цокнул языком кладовщик. «Прям одно лицо!» «Вы, должно быть, говорите о сыне Гелы с цветочной!» — уточнил я, старательно удерживая на лице легкую полуулыбку. «Нам все говорили, что мы похожи, словно братья!» «Да, просто близнецы!» — протянул кладовщик. «Мама, когда с папой ссорилась, часто его этим попрекала!» Улыбка сама собой исчезла. Вспоминать родителей было тяжело. Справившись с валом воспоминаний, я встряхнулся. «Извините, чем могу помочь?» Кладовщик опомнился и принялся диктовать заказ. Собрав сверток с покупками, я получил с крестьяна деньги и, проводив его до двери, еще долго глядел вслед, размышляя, не сделал ли я огромную ошибку. Может, стоило все-таки назваться «Владом»? А с краем, в случае чего, я бы договорился. Эх, да что уж теперь».